Сперва Питер хотел предложить Бессону еще денег, за то, чтобы тот передал медальон и записку Андерсу Пейне. Ему казалось, что это может указать на истинного преступника и освободить его, Питера. Потом он решил, что такие вещи случаются в сказках, но не в реальной жизни. Пейна просто посмеется и назовет это подделкой. А если и поверит, это может погубить и главного судью, и узника. Питер внимательно слушал обрывки разговоров Бессона и стражников, Знал о черной и о том, что Томаса Светоносного переименовали в Томаса Налогоносного. Ходили и еще более нелестные шутки о короле. И топор палача на площади иглы поднимался и опускался с постоянством, которое могло бы показаться скучным, не будь оно таким устрашающим. Теперь Питер начал прозревать. Цель Флега нарушить устоявшийся в Делэне порядок, привести королевство к смятению и хаосу. Находка медальона и записки только ускорит его действия, и тогда они с Пейной неминуемо погибнут». В конце концов Питер спрятал улики туда, где они лежали раньше, и туда же положил три фута веревки, на изготовление которых у него ушел месяц. Находка медальона, пролежавшего в тайнике более 400 лет, доказывала, что место это вполне надежно. В ту ночь он долго не мог заснуть. Ему мерещился сухой, натреснутый голос Левена Валера – шепчущий в ухо «Отмщение! Отмщение! Отмщение!»